Именно за эти картины Репин был принят в члены товарищества передвижных художественных выставок в обход общим правилам об обязательности определенного срока пребывания в экспонентах. Вскоре после приезда в Россию Репина вернулся из Парижа и Поленов. Весь август 1876 года он прожил в имении своих родителей и моченцах. Сентябрь в Петербурге, где в Академии художеств выставлены были отчетные работы пенсионеров Поленова, Репина и Ковалевского. Самой интересной работой Поленова, выполненной за границей, была картина «Право господина», за которую он получил звание академика и которую приобрел для своей галереи Третьяков. Картины этой, однако, Поленов не сказал еще своего слова в искусстве, Он, так же, как и Репин, должен был соприкасаться с родной своей землей, чтобы создать что-нибудь значительное. За время пребывания в Имоченцах Поленов написал портрет сказителя Былин Никиты Богданова, картину, о которой Репин сказал, что ее как бы другой человек написал. В конце сентября Поленов уехал на Балканы в действующую армию добровольцем, но пробыл там всего два месяца и в ноябре приехал в Москву с крестом и медалью за храбрость. В начале июня 1877 года Поленов приезжает в Москву и, остановившись в доме Чижова, подыскивает себе квартиру и мастерскую. Наконец он находит ее невдалеке от квартиры Репина, который в это время уехал в Чугуев за семьей. По-видимому, Поленов бывал в это лето в Абрамцеве, ибо в письмах к нему из Чугуева Репин неизменно передает приветы Мамонтовым. В Абрамцеве Поленов, однако, не работал или почти не работал. Большая часть этюдов этого лета сделана в московском Кремле. Из окна своей новой мастерской — Он делает очень светлый, солнечный этюд московского дворика, заросшего травой, со старыми покосившимися домами, с колодцем и с церковью Спаса на песках в отдалении. Но поселиться Леному в Москве все еще окончательно не удавалось. В ноябре он снова уехал на Балканы. Пробыв там до января следующего года, он при первой возможности вернулся в Россию. Он пришел к Мамонтовым с большим солдатским ранцем, полным этюдов, привезенных из Болгарии, показывал их, дарил, рассказывал о своем путешествии. С этого дня, — пишет в своих воспоминаниях Всеволод Мамонтов, — Василий Дмитриевич не сходил с моих глаз. В начале лета Поленов написал свой знаменитый «Московский дворик», а в конце лета, Переселившись на другую квартиру, на самую окраину Москвы, в хамовнике, еще одну замечательную вещь Бабушкин сад. Картины эти не были тогда по достоинству оценены ни критикой, ни даже самим автором, а между тем эти полотна не только самые примечательные из созданного Поленовым, но и весьма значительное явление в отечественном пейзажном искусстве. В 1878 году Мамонтовы приехали в Абрамцево рано 1 апреля. На Пасху приехал священник из Хотькова и за утреннюю служили в доме. Елизавета Григорьевна обмолвилась, что надо бы в Абрамцеве церквушку поставить. Савва Иванович согласился. Но в этом году церковь строить не придется. Пока решили пристроить к основному дому Справа, по фасаду, столовую. Гостей всегда было в Абрамцеве полным-полно, да и семья разрасталась. 3 мая в Абрамцевском доме появилась на свет Шуренька. Родилась она маленькой, жалкой, косила глазками, плакала все время. А с ней, когда никто не видел, плакала и Елизавета Григорьевна. Савва Иванович не надеялся, даже был почти уверен, что Шуренька не выживет, но выходили все же. Лето проходило, как обычно проходило оно в Абрамцевские годы. Приезжали родственники, приезжали соседи, носились по парку мальчики. Бойко топала по всем комнатам верушка, болтала очень забавно, и день от дня становилось все обаятельнее. Такая маленькая женщина. Савва Иванович Верушку любил теперь больше других. Сам он обычно уезжал по утрам в Москву, в правление. Был там строг и серьезен, а к вечеру возвращался. Еще по пути от Ходькова разглаживались морщины на лбу. Слышался виск пил, стук молотков, плотники кончали пристройку. За полверсты от дома сходил он с дрожек, которые всегда подавали к приходу вечернего поезда, шел по тропинке от станции к веранде, громко, чтобы слышно было в красной гостиной, стучал по лестнице башмаками. Верушка выбегала, раскинув ручонки ему навстречу. Он приседал, чтобы стать ростом вровень с ней. Она обхватывала его шею, он прижимал ее к себе. И не было в тот миг на земле человека счастливее Саввы Мамонтова. «Как знать, может быть, прав Антокольский». Тогда пишет ему, что его дело — искусство, а не строительство железных дорог. Вот и жена просит его быть осмотрительнее в новых проектах, не зарываться. Если бы знать, где нужно остановиться. Да и как остановиться? Как бросить дело, начатое отцом и завещанное именно ему? Как остановиться, когда одно дело цепляется за другое, один проект порождает другой. Вот хотя бы Антокольский. Болеет беспрерывно. То одно у него, то другое. А работает без передышки. Только окончил Петра и Христа, как принялся за Сократа. Окончил Сократа, а уже работает над Спинозой. Теперь пишет из Парижа взволнованные письма о Всемирной выставке, о том, что академик Якоби которому поручили экспозицию художественного отдела в русском павильоне, мстит отступникам, то бишь передвижникам, развешивает их картины в самых невыгодных местах, а его антокольского статуи расставляет так, что свет на них падает самым невыгодным образом. Да много в этом мире всякой дряни. Воевать с ней и воевать. Но ведь для этого нужны деньги. А где их взять, если не заниматься дорогами.